Глава 7. Вы получили 14 единиц урона от переохлаждения. Вы погибли в зоне вознесения. До перерождения осталось 30 секунд. Умирать первый раз неожиданно и страшно. Во второй гамма чувств меняется, но страх остается. Когда же ты погибаешь раз 50 подряд? В какой-то момент разум проходит трансформацию, после которой страх смерти попросту исчезает. Оставляя легкий мандраж из-за незнания точных правил игры. Вдруг эта попытка станет последней. В любом случае, в этом вопросе эмоции отошли на второй план. Отсутствие зрения не беспокоило. При перерождении оно полностью восстанавливалось. Я видел проклятый сундук. Я знал, куда именно идти. И даже слепота, накрывавшая всякий раз, когда меня сковывала власть его Величества Мороза, не была преградой. «Так, легким недоразумением...» «Нет страха в том, что ты не видишь своего пути. Невозможность увидеть преграды — вот что действительно удручает. В эти долгие секунды перерождения я даже успевал предаваться философским вопросам. Что если вознесение и есть принятие смерти? Блокировка страха. Согласие с тем, что некоторые пути и дороги просто не для меня, и я никогда не смогу пройти то, что создано для других. Очень, очень сложно». «Может, добравшись до сундука, я наконец-то найду ответ на этот вопрос?» «Вознесение начинается». «И вновь мое полуголое тело посреди свирепствующего мороза. В прошлый раз я перешел реку в другом месте и пытался дойти до цели с противоположного берега. Но всегда что-то приключалось. То шквалистый ветер сдует в сторону, то лед треснет и погребет под собой, то просто и безыдейно замерзну, так и не найдя нужного» я даже не уверен что сундук остается на прежнем месте после того как зрение пропадает ладно ерунда испытание гибкое и не позволяет дойти до цели в этом я уже убедился и просто пошел вперед шаг второй третий просто иди вперед не думая ни о чем двадцать пять обнаружил себя на середине реки я осознал сколько шагов нужно чтобы перейти ее целиком «Где-то здесь должен стоять сундук». Я слышал ветер. Я слушал ветер. Рядом только река. Никаких сундуков. Шепот ветра и задорный свист потоков воздуха стали отлично различимы. Им ничего не мешало резвиться над руслом реки, кроме меня. Я просто сел на льдину, сложив руки на коленях. дебав холода нарастал, и с каждой секундой размер наносимого урона увеличивался. «Все равно не сдамся. Надо просто разгадать загадку этого места». Билась в мозгу одна и та же упорная мысль, и вдруг легкая улыбка коснулась моих обледеневших губ. Лед внезапно треснул, но выбраться я даже не пытался. Система и невидимый приказчик велели добраться до середины реки. Приказание исполнено, и жертва никуда не собирается бежать. Ледяные воды приняли меня в свои объятия, и я вновь оказался во власти стихии. Сознание впервые отринуло попытку плыть против течения, и тело просто проносилось под ледяной толщей воды, слушая тикающий таймер урона. Еще две секунды, и серая грань мира мертвых примет меня в гости. Одна секунда. Под громогласный шум воды течение выкинуло меня в непонятное место, как какую-то бочку. Словно сквозь водопад проскочил. Вокруг стало легко и тепло. Приятно и спокойно. Исчезли показатели урона. Пропали дебафы. Долог ли был твой путь, странник?» Прямо над духом раздался приятный бархатный женский голос. «Настрадался ты. Так далеко не уйти. Пообещай не открывать глаза, и я исцелю тебя. Согласен?» Мысли заметались, хотя тело мое висело на грани гибели. Но голос казался таким родным, таким теплым и нежным. Перед глазами проносились многочисленные женские образы, пока не остановились на той, что слишком рано ушла из моего прошлого мира. Это был ее голос, почти забытый. Захотелось рожать веки, но это было бесполезно. Я все еще оставался слепым. Соглашусь, и получу возможность ее увидеть, но нарушу обещание. Казалось бы мелочь. Но в этом испытании ничего не происходит просто так. Это очередной тест. Ловушка и проверка на пригодность. Согласен. Тепло окатило тело и выгнало остатки холода из каждого его уголка. Глаза заболели и заслезились. Зрение вновь возвращалось из безграничного мрака в уютную и приятную темноту от закрытых век, через которые пробивались огни не то фонарей, ни то факелов. «Открывать глаза ни в коем случае нельзя». «Ты ведь помнишь это?» Тяжело вздохнув, я задрожал в попытке преодолеть тягостное и вожделенное ограничение. Лучше бы ей не напоминало. «Все хорошо, я справлюсь». «Как и всегда?» «Как и всегда». «Ты помнишь свои обещания?» В голосе появились строгие учительские нотки. «И старые, и новые. Я помню их все». «Так иди и исполни. Хватит тут валяться». «Хорошо». Произнести слово «мама» я так и не смог. Потому что мамы давно нет. А те, кто устроил мне эти испытания, слишком хорошо умеют ковыряться в мозгах и вычленять фобии. Уж это я на себе прочувствовал. Даже испытания с манекенами. Мне до сих пор снятся сны из тренировочного зала военной базы на Крайнем Севере. Четверо пьяных офицеров, среди которых мой отец, что-то доказывающий своим коллегам. И первый перелом деревянного болвана. А раз с моим мозгом играются, вывод очевиден. Поднявшись, двинулся вперед. Нога стукнулась о сундук, и я присел на корточки, откидывая крышку. Руки полезли внутрь, один за одним доставая предметы экипировки. Артефакты, с которыми практически сроднился. Я не спешил, все так же ограничивая себя и не раскрывая глаз. Я слышал ее дыхание за спиной. Слышал шум воды. Любопытство. На ум пришла легенда, где герой направился в царство Аида за своей возлюбленной, Орфей и Евредика. Ему было запрещено оборачиваться. Он не сдержался и потерял надежду. Точно так же сейчас испытывают и меня. Ну что же, пускай. Вознестись над другими легко, просто будь сильнее. А вот вознестись над собой Испытание не для каждого. Закончил облачение в доспехе и почувствовал, как изменилась обстановка вокруг. Больше никто не стоял над душой, одаривая пронзительным взглядом. Вновь загорелись иконки интерфейса, заблокированные, я не мог применить ни одной способности. Начинаем финальное испытание! Бойцы! К барьеру! Откуда-то спереди донесся громкий голос. Открыв глаза, посмотрел на широкий коридор, освещенный множеством факелов. Оборачиваться даже не стал. Там никого нет. Заскрипели легендарные сапоги. Зашуршал влажный камень под моей поступью, и от стен отразилось глухое эхо. «Каким будет последнее испытание?» «Плевать. Я иду вперед без тени сомнений». Чтобы выковать крепкий клинок, который не сломается спустя сотни битв, кузнец должен сотню раз всунуть его в печь и окатить водой. Должен тысячу раз ударить по нему молотом. Так закаляется сталь. Но я закаляю собственную душу. Ноги принесли меня в идеально круглое помещение с идеально отполированными стенами, полом и потолком. С противоположного входа шагнул мечник в маске. — Ну, здравствуй, Дмитрий. Давненько не виделись. — Кто ты? Я? Уже не узнаешь сам себя? Как же ты слаб! Мне дико надоело выручать тебя из той задницы, куда ты нас загоняешь! Довольно! Я убью тебя и займу твое место! Я приведу людей к истинному величию! Я займу единый трон этой планеты! Ничего, кроме смеха, этот пафос не вызывал. Да, ребенок где-то внутри меня еще лелеял подобные мыслишки, но сознание моментально их выкидывало. «Разве это смешно? Сколько раз ты балансировал на грани, и каждый раз у тебя находились силы увернуться, заблокировать, нанести критический удар? Благодаря кому, думаешь корона не жмет. «Смейся, смейся, тебе недолго осталось. Мы с тобой одно целое. Я знаю все, что знаешь ты». Я владею теми же приемами, что и ты. Способности заблокированы. Магия не поможет. У тебя нет шансов. Я так долго ждал этой возможности. Ха-ха, я вспомнил. Вспомнил что?» Визави остался без ответа. «Итак, еще одно испытание от системы. Давным-давно в студенчестве я наслаждался долгожданной свободой. Изучал в захлеб все то, чего был лишен всю юность и отрочество. И был, среди всего прочего, один сериал. Со всем этим пафосом, за которым гонится мое созданное системой Альтрего. Все это мы уже видели. Гребанное культурное наследие. «Молчишь? Согласен. Разговоры окончены. Защищайся!» Мечник полетел на меня, целясь сочленения защиты и надеясь пробиться. Этот удар оказался заблокирован. Начался вальс. Я видел и предугадывал каждое движение оппонента, а тот всегда знал, куда я двинусь в следующую секунду. Звон меча, щита и доспехов продлился несколько минут, а потом тело начало выдыхаться. «Устал? Это потому что ты слабак!» — попытался поддеть оппонент. Я заблокировал удар меча и двинулся вперед, рискуя оказаться в проигрышном положении. Движение левой рукой перенесло щит поближе к скрестившимся клинкам. Резкий разворот, и его оружие у меня. Но и оппонент не сдался, ударив ногой по гарде моего клинка. Пришлось отпустить меч, чтобы не проткнуть самого себя. В конце концов, маска сейчас только у противника. «Ты сам так решил!» Клон снял со спины мешок и вытащил оттуда боевой топор. Этот пробьет броню без проблем. «Не порть латы, давай снимем защиту и решим все раз и навсегда!» Вопрос заставил его на мгновение замереть. «А это хорошее предложение! Ты первый!» Я не импровизировал, потому что знал, к чему все идет. И знал, чем все закончится. Доспех упал на пол. Шлем с головы исчез. Наручи, перчатки. «Жалкий глупец!» Заорал ребенок напротив и понесся ко мне с топором перевес Я увернулся. Броня ограничивала передвижение, несла больше веса и ослабляла, защищая при этом. Клинок Кинжала Арен просочился в коленное сочленение коллеги, и я улыбнулся, понимая, что тактика работает. Через мгновение обрушилась боль. Я припал на колено и прокатился по земле, уходя от сокрушающего топора. Что, не ожидал? Я же говорил, мы с тобой одно целое! Ты и я! Любая моя травма это твоя травма! Любой урон по тебе! Урон по мне! Но есть одно отличие! Когда здоровье дойдет до нуля, ты умрешь, а я займу твое место! Вот как! Взглянул на ковыляющего ко мне весельчака. А знаешь, с топором и впрямь весело. Он откинул оружие в сторону и вытащил из рюкзака легендарное копье. Новенькое, еще не вкусившее крови. Как думаешь, будет символично, если первой кровь окажется наша? Прихрамывая, он подобрался ко мне и напал. Попытка заблокировать острие привела к рассеченной на боку кожи. Через стиснутые зубы пробился вопль боли. Перед глазами вспыхнуло системное уведомление. Другими словами, система работает, но активные способности заблокированы. Магия ограничена. Вот только знания и навыки все еще со мной. «Теперь далеко не поползаешь!» Противник стоял исключительно за счет свойств брони и поддерживаемого баланса. «Если бы я не виртуозил в прыжке, тоже смог бы стоять». И тут посыпались удары. Он бил в полсилы, и я успевал блокировать, получая все больше и больше ранений по касательной. Впрочем, атак и порезов от легендарного оружия хватило, чтобы мое здоровье слишком быстро опустилось до критической отметки. «Тоже посчитал. Остался последний удар. Но ты не переживай, я нас не подведу». Сквозь доспехи моего Альтерега сочились тонкие струйки крови, демонстрируя, что и он находится на той же грани, что и я сам. «Прощай!» — Прохрипел он, занося копье и приготовившись. «Что? Какого? Ах ты хитрый засранец!» Выронив древко, братишка оказался на коленях. Из-под маски ползли алые струйки. Его замершее тело, сопустившееся к груди головой, впечаталось в мое сознание тоже случится и со мной проиграй я кому-либо <связывая> с криком вытащил клинок из своей груди вы получили 15 единиц урона получена травма разрыв захлебываясь кровью я лежал на земле с последним процентом здоровья даже если заблокирована магия у меня все еще есть божественная способность и запас резервного здоровья не знаю как бы она сработала если бы мой визави все-таки ударил и практически уверен, что он бы выполнил задание, и я бы в каком-то смысле погиб и провалил тест. Но... но я оказался прав. И Клинок убил его, активируя божественный навык и спасая меня. Иначе то был бы не божественный навык, а насмешка над всесильными. «Испытание Вознесения успешно пройдено. Приготовьтесь к переносу в новый мир. Поздравляем!» «Сейчас бы борща и драников со сметаной...» а потом блинчиков с медом и чаю. Мечтательно закрыв глаза, принялся мечтать о вечном.